Глава 25. Рождение Жака. Итак, мне вот-вот предстоит родиться. Первое, что я вижу ослепительный свет в глубине тоннеля. Меня те ребят тянут. Вспоминаю свою прошлую жизнь, в которой я был индейцем племени Пуэбло, сдёрнутым на виселицу золотоискателями. Тогда моей последней мыслью было У них нет права убивать меня вот так, отрывая мои ноги от земли. Повешение есть повешение. Я задохнулся и продолжаю задыхаться. Скорее, Рауль подсказывает, медлить нельзя. Он объясняет, как быть: запечатлеть на лице клиента ангельский поцелуй. В моём сознании отпечатываются картины безжалостной бойни. Наши стрелы Бессильны против их пуль, наши локти против их ружей. Лагерь объят огнём. Меня ловят. Первым делом отхватывают мне мошонку, потом накидывают на шею верёвку. Жак находится под воздействием смертельного шока, он весь на нервах. Я шепчу ему: "Тихо, забудь о прошлом". Рауль приказывает мне нанести ему на лицо ангельский знак. Э-э, как это сделать? Он показывает: прикоснуться кончиком указательного пальца к лицу между носом и верхней губой, как если бы я хотел принудить его к молчанию. Я так и делаю. Под крохотными ноздрями появляется ямочка. Жак успокаивается. Мне не вдомёк, что произошло только что. Таинство? Во всяком случае, я полностью забыл свое прошлое существование. Знаю, что должен что-то помнить. Непонятно только о чем. Кстати, сколько раз я существовал раньше? Всего один? Вряд ли. И так сейчас мне предстоит родиться. Меня тянут к свету, я слышу крики «Моя мать!» Слышу властный голос: "Тужьтесь, мадам, вот так, не спешите, дышите по-собачьи". Моя мать принимается кряхтеть. Другой голос: "Это тянется уже не один час. Ребёнок идёт плохо, придётся прибегнуть к кесареву". "Нет, нет", говорит моя мать, "только не это. Я сама, я справлюсь". Она снова тужится. Меня тащат за собой плещущей вокруг волны Я медленно продвигаюсь в узком тоннеле из тёмной плоти, скольжу ногами вперёд на ослепительный свет. Пальцам ног ужасно холодно. Хочется снова спрятаться в тепло, на руки в резиновых перчатках хватает меня и волокут на мороз. Мои ступни, а затем и колени уже вылезают наружу. Потом ягодицы, потом живот. Меня тянут дальше. Под защитой остаются только руки и голова. Остальное тело отчаянно дрожит. Меня тянут всё настойчивее, но я зацепился подбородком и упираюсь. Ничего не получится, он не выходит, сообщает акушер. Выходит, выходит, лепечет моя мать. Нужно небольшое рассечение, советует голос. А без этого никак? спрашивает моя мать без всякого одушевления, как бы не повредить ему голову. Если продолжить тянуть, отвечает ей. Ещё на мгновение моё тело остаётся на холоде, а голова в тепле, уши зажаты руками. Потом рядом с моим подбородком появляется лезвие. Ткани рвутся, напряжение вокруг меня спадает. Меня в последний раз дёргают за ноги, и теперь моя голова выскакивает наружу. Я открываю глаза. Свет буравит мне голову. Я торопливо сжимаю веки. Меня хватают. Я не успеваю понять, что со мной вытворяют. Меня держат за ноги и переворачивают вниз головой. Ой, ой, ой! Хватит так со мной обращаться! Я кричу от злости, они тоже кричат. Ну и ну. Рождение точно заподёт мне в память. Я ору во всю глотку. Похоже, им это доставляет удовольствие. Всехо хотят. Они надо мной насмехаются. Я полон сомнений и горько реву. Они знай себе смеются, передают меня из рук в руки. Что за баловство? Что я им игрушка? Кто-то теребит меня за пипку и говорит: "Это мальчик". Объективно, с ангельской точки зрения, он довольно уродлив. Рауль разглядывает новорожденного и в своей прежней манере покатывается со смеху. «Да уж, невзрачное изделие!» «Думаешь, он станет лучше?» Врач объявляет, что мой клиент весит три кило триста. Рауль не сильно хлопает меня по спине, как будто меня есть с чем поздравить. Все новорожденные выходят из матери немного сморщенными. Если прибегнуть к щипцам, получается еще хуже, От щипцов они становятся как вафли. В общем, я родился. «Какой милый!» — радуются голоса. Но мне все эти слова непонятны. На этой планете принято орать. Они что, не умеют общаться шепотом? Здесь всего перебор. Света, сквозняков, шума, запахов. Мне совершенно не нравится это место. «Я...» Можно мне вернуться туда, откуда я явился? Но моё мнение никому не интересно. Все заняты непонятными мне обсуждениями. Кажется, это для них важнее всего. Как вы назовёте вашего мальчика? Жаком. Голдежу нет конца. К моему дрожащему тельцу приближаются ножницы. На помощь! Ножницы, ужас, какие ледяные! перерезают пуповину